Глава 33. После примерно получасового обсуждения мы решаем, что должны отправить сообщение тому единственному человеку, который может нам помочь, Мисмур. Мур. Я с нетерпением жду возвращения посыльного, и как раз перед тем, как я должна уже отправляться на танцевальный вечер в Бедлам, прибывает ее ответ. Дорогая Джемма, я тоже весьма обеспокоена такими совпадениями. «Возможно, всему этому и есть какое-то объяснение, но прямо сейчас я советую вам быть настороже. Если она появится в королевском госпитале в Бетлеме, вы должны приложить все усилия, чтобы не подпустить ее к Нал Хокинс». Ваш друг Эстер Асамур. Отец не вернулся домой к ужину, как обещал, и не прислал весточки. А поскольку он забрал картика и карету, нам с Томом приходится брать наемный кэп, которые доставляют нас в Беттлэм. Госпиталь чудесно выглядит. Его украсили астролистом и плющом, а пациенты надели лучшие наряды и полны радостей и озорства. Я принесла для Нел цветы. Сиделка провожает меня в женское отделение, чтобы я могла сама отдать их девушке. «Какой у вас чудесный букетик на корсаже!» — говорит сиделка. «Спасибо», — бормочу я. И для мисс Хокинс сегодня счастливый день. Она уже второй букет получает. О чем это вы? Её сегодня навещали, подарили прелестные розы. Какой-то больной вальсирует мимо нас, обнимая невидимую партнершу. «Навещали? Кто это был?» — спрашиваю я. «Как ее звали?» Сиделка задумчиво поджимает губы. «Боюсь мне не припомнить». Сегодня такой хлопотливый день. Мистер Сноу впал в сильное возбуждение. Доктор Смит сказал ему, что если он не постарается совладать с собой, ему не разрешат танцевать. Вот мы и пришли. Мы входим в маленькую гостиную. Нел выглядит такой же растрёпанной, как и прежде. Тонкие волосы, перепутанные, ломкие, неопрятно падают ей на плечи. Нел сидит в гостиной одна. На коленях держит клетку с Кассандрой. Птица что-то бормочет, и Нелл ласково отвечает ей. На столе рядом с девушкой стоит ваза с ярко-красными розами. «Мисс Хокинс», — говорит сиделка, — «к вам пришла мисс Дойл, и она принесла вам чудесный букетик для корсажа. Не хотите ли поздороваться с ней?» «Добрый вечер! Добрый вечер!» — хрипит Кассандра. «Я вас оставлю вдвоем пока», — говорит сиделка. «Но вам скоро пора будет переодеться, мисс Хокинс». Нел, говорю я, как только мы остаемся одни, — «к вам сегодня кто-то приходил. Это была мисс Маклити». Нелл вздрагивает при звуке этого имени и резко прижимает к себе клетку. Кассандра нервно дергается на своей жёрдочке. «Она повела нас к скалам. Она обещала нам силу, а потом предала нас». Она обещала. А потом из моря вышло это. Джек и Джилл поднялись на гору. Она была вашей учительницей в школе Святой Виктории? Что она сделала с вами? Что там произошло? Нел просовывает тонкие пальцы сквозь прутья клетки, пытаясь дотронуться до Кассандры. Но та хрипло взвизгивает и отпрыгивает, уходя от ее руки. Нел! Я хватаю девушку за руки. «Ох, леди Надежда!» Говорит она яростным шепотом. Ее глаза наполняются слезами. «Она меня нашла! Она меня нашла! А мой ум в таком беспорядке! Я боюсь, я не смогу их удержать, не впустить. Они меня не простят!» «Кто вас не простит?» Спрашиваю я. «Они!» Нел почти кричит. «Они! Те, с кем вы разговариваете! Они мне не друзья!» Не мне не друзья! Не друзья!» «Тише, тише! все в порядке, Нел! Бормочу я. Я слышу, как в отдалении настраиваются скрипки. Прибыл камерный оркестр. Вот-вот начнутся танцы. Нел напряженно раскачивается. «Мне скоро придется бежать. Джек и Джилл идут на гору. Идут на гору сегодня вечером. Сегодня вечером я скажу тебе, как найти храм». И тут Нел, удивив меня внезапной ловкостью и злобой, Хватает Кассандру за ногу. Птица отчаянно кричит. Но Нел полна решимости. Ее губы изгибаются в странной улыбки. Нел! Нелл, отпустите ее! говорю я. Я пытаюсь отвести руку Нелла от клетки. И девушка вдруг сильно кусает меня. Тонкий неровный полумесяц крови проступает сквозь перчатку. «Ох, что здесь такое происходит?» К нам быстро подходит сиделка. Уверенная. «Серьёзная. Если она увидит след укуса, нал не позволит пойти в танцевальный зал. Я никогда не узнаю, где находится храм». «Птица меня клюнула», — говорю я. «Я так испугалась». «Кассандра, ты очень плохая девочка», — говорит сиделка и быстро отбирает у Нал клетку. «Плохая девочка! Плохая девочка!» — хрипит Кассандра. «Сегодня вечером». Так хрипло говорит Нел: «Ты должна внимательно слушать. Ты должна все видеть. Это наш последний шанс». Рука у меня чертовски болит. Хуже того, в коридоре нас поджидает мистер Сноу. Он окидывает меня хитрым и злобным взглядом. Ему нельзя находиться в женском отделении. и Я гадаю, как это он сумел проскользнуть сюда. Впрочем, это пустые размышления. Мне нужно так или иначе пройти мимо него» чтобы попасть в танцевальный зал. Собрав всю храбрость, стиснув зубы, я расправляю плечи и решительно направляюсь вперед с таким видом, как будто Королевский госпиталь — моя собственность. Мистер Сноу пускается следом за мной. «Какая же вы хорошенькая, надо заметить!» Я продолжаю шагать вперед, делая вид, что ничего не слышу. Мистер Сноу забегает вперед и пятится передо мной. Я оглядываюсь в поисках хоть кого-нибудь, способного мне помочь, но все уже ушли в танцевальный зал. «Не позволите ли мне пройти, сэр?» «Сначала поцелуйте меня. Поцелуй на память». «Мистер Сноу, прошу вас, не забывайтесь!» — говорю я. Я пытаюсь произнести это решительно, но голос дрожит. «Но у меня послание к вам. От них!» — шепчет несчастный больной. «От них? От девушек в белом». Его лицо придвигается так близко, что я ощущаю кислый запах его дыхания. «Она в союзе с тёмными духами, с тем, кто приближается. Она уведет вас в сторону. Вы заплутаете. Не доверяйте ей», — шепчет мистер Сноу со зловещей ухмылкой. «Вы пытаетесь меня напугать?» — спрашиваю я. Мистер Сноу делает шаг вперед. Я прижимаю спиной к стене, и он опирается руками о стену так, что моя голова оказывается между его ладонями. «Нет, мисс, мы пытаемся вас предостеречь». «Мистер Сноу, вы что тут делаете?» Наконец-то в коридоре появляется сиделка, и мистер Сноу убегает, но сначала настойчиво выкрикивает. Поосторожнее, мисс. Такая хорошенькая маленькая головка». Только когда я оказываюсь на безопасном расстоянии от мистера Сноу, я решаю снять перчатку и осмотреть ранку на руке. Ничего страшного я не вижу. Это просто глубокая царапина. Но я впервые начинаю сомневаться в Нэл Хокинс. И начинаю ее бояться».